Глава 16. Когда тебя расжаловали окончательно и бесповоротно, мы с Эли вместе отправились в хранилище магических артефактов. Очевидно, у Диона и Санди были дела поважнее. Заведывать злом в трёх мирах это вам не хухры-мухры. Вообще это было парадоксально, по крайней мере, для моего восприятия. Тёмные норны заведовали бедами, пороками, злом и прочей бякой. Но сами по факту были, если не беспристрастные, страстей в них предостаточно, конечно, то вполне не злые. На благо верховного мира и равновесия они могли совершить любой поступок, но делать чудовищные вещи ради мелких страстей, удовлетворения низменных потребностей нет. Но ну, и ли я таких дегенератов не встречала. Мораль у тёмных была очень даже серой, но она была А это очень даже много на сегодняшний день я практически уверена что Кассандра просто истеричка никто не собирался равновесие нарушать хотя что я в этом понимала там где есть власть может быть всё что угодно и моё решение держаться от сильных мира сего подальше только кто же мне позволит лиса или даже теребить меня принялась задумалась Мои мысли от высокого перешли в другое русло, не менее высокое, опасно волнующее и с отвратительным характером. Стила жила в Хандле уже неделю. Я продолжала приносить завтрак Диону, и в постели он был один. Но я не обольщалась. Это сервоза не делала секрета из того, что посещает темнейшего по ночам. Об этом в замке все знали. "Проходите", сказал смотритель хранилища. Дверь прямо как в фильмах про грабители банков. Круглая, золотая, тяжёлая, с виду уж точно. И опять же, вся в каких-то надписях и знаках. Эти я прочитать не могла. Они вроде как охранные и накладывали их именно для того, чтобы никто не мог сюда проникнуть и изтипдеть какой-нибудь хитрый артефакт. Хранилище магических свитков с судьбами охранялось ещё сильнее, и трансгрессировать непосредственно внутрь Минуя наложенные чары, мог только темнейший, но и довеса к нему, то бишь, я. Даже высшие, вроде Санди, правая рука Диона, как-никак, не могли такой фокус провернуть. Все серьезно. «Смотри, сколько здесь всего!» — восхищалась Элли. «Я от нее не отставала. Моя челюсть оставалась где-то позади, у самого порога». Поскольку мы уже освоились в министерстве, то могли передвигаться и знакомиться с отделами без надзора. Хранители не в счет, на то они и хранители. Мне вспомнилась «Выручай комната» из фильмов про Поттера. Только здесь не было нагромождений всякой всячины. Все с чувством и толком расставлено и учтено. Здесь были какие-то чаши, украшенные каменями, талисманы, обереги, часы, штуковины, назначение которых мне неизвестно. Я даже уловила мягкое голубоватое свечение, которое до дрожи в пальцах напоминало амулет, скрывавший сущность, тот, который был во мне. Нужно быть вдвойне осторожной. Вдруг здесь есть какие-нибудь арки, сбрасывающие покровы. Тогда мне не жить. Или жить, но в тюрьме. — Смотри, венчальные чаши! Я подошла к Элли, которая рассматривала три роскошных серебристых пиалы с причудливо изогнутыми ручками. На лекциях нравы и обычаи верховного мира нам рассказывали, что для совершения таинства венчания использовался определённый ритуал. Жениху и невесте нужно опустить руки поочерёдно в каждую из чаш: вода, огонь, кровь. Церемонию обязательно должен провести кто-то из равновесия. Вероятно, если темнейший решит вступить в брак, его венчать будет сам владыка архон Я его не видела, но очень много читала о нем. — А это что, хранитель? — спросила у строгого Зиона, следившего, чтобы артефакты оставались там, где положено. Он мне чем-то напоминал Делео, стража Академии. Хмурый, немногословный, огромный. И по-настоящему темный. Его кожа практически сливалась с черным одеянием. Только блеклые голубые глаза светились на невозмутимом лице. — Это кубок правды. Ой, божечки, я даже оступила от него. Только правда мне не хватала. Тебе есть что скрывать, полукровка Лиса? Голким басом спросил Зион. Всем есть что скрывать? Я не стала лукавить и доказывать с пеной у рта, что я честная и причестная. Во-первых, это ложь. Во-вторых, не бывает тех, кому нечего скрывать. Зион удовлетворился моим ответом. Аэли как-то подозрительно зыркнула жёлтыми глазами, но промолчала. Мы видели магические перия, которыми норны пишут судьбы людей и не людей. Муховики времени, кривые зеркала, крылатую обувь. Правда непонятно, к чему она. Если летать можно на колеснице или драконе. Наверное, так называемое путешествие на легке. Были здесь и камни, повторявшие чужой облик, но ненадолго. Обереги, заметавшие магические следы. ловцы силы и даже что-то наподобие пояса и политы. Мы с Элей конспектировали, причем обычными чернилами, и через пару часов у меня голова пошла кругом. Все запомнить было нереально, даже пытаться не стоит. Мне срочно нужно засунуть голову в морозильник, иначе взорвусь. И мне пришлось взрываться, правда, дело было не в моей голове. Акими проводил меня в кабинет темнейшего и плотно прикрыл дверь с обратной стороны. Сегодня я не принесла завтрак Диону. Чуть расвело я отправилась в министерство, гуляла, думала, дышала морозным воздухом, потом явилась на практику. Господин и повелитель явно был недоволен, но не стал писочить меня сразу. Не меня он жалел, конечно. У него с утра было собрание глав отделов. Не до меня ему. А вот сейчас котёнок мягко начал Дион, обойдя стул и присев на самый крайшек. ты испытываешь моё терпение раздражённым он не выглядел но руки на груди сложил показательно недовольно тебе было велено учиться смирению но ты без конца своеволичишь мне это не нравится в женщинах и совсем не нравится в прислуге я не хотела тревожить тебя и прерывать очень даже смиренно сказала они там ковыркаются а я им кофе в постель в баню пусть идут оба но глаза потупила кротка. Джон оттолкнулся от крышки стола и в два шага оказался рядом. Так приходи ко мне. Его шёпот согрел макушку. Я тебя желаю, лиса моя. Хочет меня, а иметь силу. Основательно так имеет каждую ночь. Джон попытался меня обнять, но я ускользнула, отворачиваясь. Я была немного меломаном и сразу вспомнила старую песню. половинка луны в его крови остальное увы вода говорит он так нежно о любви чтобы ты ответила да в глубине его глаз горит закат в пепле ласковых слов гипноз за тобой по пятам бежит тоска ты идёшь тропой своих слёз очень напоминает нашу историю наши отношения обречены я в любом случае буду страдать а я не хочу Не буду плакать по мужчине, который никогда меня не полюбит. Зачем начинать, если ты уже проиграл? Ден положил руки мне на плечи, но я нервно передернула ими, избавляясь от лестивой ласки. Его касания убеждали, говорили: "Ты единственная, кто мне нужен сейчас". Сплошная ложь. Его постель никогда не пустует, стила её исправно греет. Лиса темнейше нетерпеливо развернул меня. встречаясь с моими холодными глазами. По крайней мере, я надеялась, что выглядели они именно так. Не зря же перед зеркалом тренировалась. Дион хмуро свел густые брови на переносице. Мне захотелось смеяться, но это уже шизоференическое и очень печальное. Неужели он не понимает? Я вгляделась в его красивое, жесткое и немного озадаченное лицо. Он действительно не понимал. Джон вероятно полагал, что своими действиями только разодорит меня. Мой азарт и сопернический дух качества больше и мере тёмных. Прошу заметить, но так это не работает. Темнейший наверняка думал, что я захочу всем доказать и показать, что сегодня я, полукровка Лиса, его главное увлечение, страсть, которую он так жаждет утолить. Возможно, для тёмных это всего лишь игра. но не для меня. Я не тёмная, и даже не полукровка, не светлая, но частичка её, и мне такой потребительский подход к отношениям не подходил, даже если бы наш возможный роман не был запрещён на самом высшем уровне. Я бы не смогла быть Дионом на таких условиях. Я была бы для него одной из многих, просто женщина, которая возбуждает его сейчас, а мне этого было недостаточно. больше нет я не буду вашей не буду я с ним поилиянничить и в объятиях его тоже больше не окажусь я вырвалась и добавила никогда не буду джон остался стоять с каменным лицом ничего не выдавало того что он меня услышал и что это услышанное его задело только жилка на бронзовой шее запульсировала активно подойди приказал темнейший нет слово сорвалось с губ разбиваясь об ярусную стену, ударившую в мое сознание. Я ахнула, но не оступила. — Подойди. — Нет. Я метнула щит в раненое место, закрываясь от Диона и его ментального давления, и гордо скинула голову. — Не покорюсь я. Не покорюсь. — Стерва, — выругался он, но даже не попытался взять меня физической силой. — Как скажете, темнейший. о том, что я впала в окончательную и бесповоротную немилость, в замке узнали даже раньше, чем мы вернулись в него. По отдельности, естественно. Андвари встретил меня на пути в спальню. Нет, он не стал кошмарить меня и издеваться со свойственным ему спокойствием, таким же, как у Акими, кстати. Видно с Дионом могли находиться рядом только норные, рассудительные, с холодным нравом. Понятно, почему мы не могли сойти с ним характером. Так вот, Анвари сообщил мне, что на грядущем празднике я буду в числе обслуги. Что же? Ожидаемо. Но это, как оказалось, ещё не всё. Ещё, Лиса, ты должна будешь станцевать для его милости и господ. Что я должна сделать? переспросила я. У меня, кажется, слуховые галлюцинации. Костюм завтра доставят, объявил Анвари. не тратя время на повторение очевидного он знал что я всё услышала и прими совет без глупости и понял что я ничего не поняла я медленно вдохнула и выдохнула пытаясь поймать дзен то есть все разряженные и важные будут веселиться а я значит должна закуски им подавать а потом